Татьяна Андреевна разлила уху по тарелкам, уха была она ведь козиста, Сварив бель, ловец не процедил навар, от того и вышла мутна. Зато так вкусна, что даже Марко Данилович, все время с усмешкой пренебрежения, глядевшей на убогую ловлю, причмокнул от удовольствия и молвил уха «Знатно это».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 — похвалил ее Смолокуров. — А есть ее, пожалуй, грешно. — чего же это, Марк Данилович? — спросил Виднеев. А водяных-то сверчков на кой прах вокруг напихали? — сказал Смолокуров, указывая на раковые шейки, что с другими приправами разложены были в круг сочных звеньев осетрины. — Откинь-ка не в угоду, — молвил Зиновий Алексеевич. — А рыба сготовлена так, что ни у тебя, ни у меня так вовек не состряпают. —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 А вдали виднеется ярманка, вся залитая огнями. То и дело над ней вспыхивает, то белое, то алое, то зеленое зарево потешных огней, что жгут на лугах, где гулянья устроены. — Пора и по домам, — с места поднявшись сказал Татьяна Андреевна. Ишь, до кой поры загостились. И, помолясь на восток, стала она потеплее одеваться и укутывать дочерей своих и Дуню.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 оглашая вечернюю тишь громким радостным криком, а певцы на косной дружно грянули громкую песню, и далеко она разнеслась по сонной реке. Полночь была недалеко, когда обратились с катанья. Все остались довольны, но каждый свою думу привез. У всякого своя забота была на душе. Доронин был встревожен неуместными приставаниями Марка Даниловича. Что это ему на разум пришло? И для чего он так громко заговорил про это родство? А про дело вел речь шепотком? Не такой он человек, чтобы зря что-нибудь сделать. Попусту слова он не вымолвит. Значит, к чему-нибудь, да повел же он такие речи. И долго, чуть не до самого свету, советовался он с Татьяной Андреевной рассказав ей, что говорил ему Марко Данилович. Придумать оба не могли, что бы это значило, и не давали веры тому, что сказано было про Веденеева. Обоим дорониным Дмитрий Петрович очень понравился, Татьяна Андреевна находила в нем много сходства с милым, любезным Никитушкой. Пала кручина на сердце Елизаветы Зиновьевны.